Его все больше и больше охватывало чувство горькой досады. Рано или поздно все оборачивалось для него плохо. Губы Галахера плотно сжались. Как бы он ни старался, как бы много ни работал, никогда из этого ничего хорошего не получалось. Чувство досады на какой-то момент заполнило все его существо. Ему всегда чего-то хотелось, но это что-то только дразнило его, И исчезала, прежде чем он мог дотянуться до него. Галлахер посмотрел на одного из ординарцев, Леви, который тасовал в этот момент колоду карт. Этому еврею чертовски везло. Чувство досады внезапно переросло в ярость, подступило к горлу, и Галлахер разразился бранью. «Ну, ты там!» Какого черта тянешь резину? Хватит тебе мусорить карты. Сдавай. Мы сидим здесь, чтобы играть, а не ковырять носу. Леви бросил на Галлахера удивленный взгляд и, передразнивая, ответил в тон ему. Окей, прекращаем ковырять носу, начинаем играть и выигрывать. Остряк-самоучка проворчал себе под нос Галлахер. Коренастый, жилистый, Галлахер производил впечатление упрямого и раздражительного человека. И лицо у него было неприятное, усыпанное щербинками и красно-фиолетовыми прыщами и угрями. То ли из-за цвета лица, то ли из-за скошенного набок длинного ирландского носа, он всегда выглядел сердитым, хотя ему было всего 24 года. На этот раз ему пришла семерка червей. Осторожно приоткрыв уголки сданных ранее двух карт, Галахар обнаружил, что там тоже черви. Такая карта уже позволяла на что-то надеяться. Флеш не шла к нему весь вечер, и он считал, что в этом коне она никак не должна обойти его. — Теперь им не удастся облапошить меня, — подумал он. Уилсон поставил один фунт, но Галахер поднял ставку. «Давайте-ка сделаем приличный кон», — проворчал он сердито. «Крофт и Леви бросили деньги на кон, а когда второй ординариц спасовал, Галахер почувствовал себя обманутым». «В чем дело?» — спросил он. «Уже струхнул». Зря сегодня стараешься, вот завтра покатится твоя голова в одну сторону, а задница в другую. Последние слова Галахера затерялись в шелести банкнотов, выкладываемых игроками на сложенные вдвое одеяло, на котором они играли. Но сказав эти слова, Галахер, и сам ужаснулся, как будто от богохульства. «Святая Мария!» — быстро произнес он несколько раз про себя начальные слова молитвы. Он увидел себя неподвижно лежащим на берегу с кровавым пятном на том месте, где должна быть голова. Следующая карта оказалась пикой. «Отправит ли мое тело домой?» — думал он, — «и придет ли на могилу Мэри?» Жалость к себе была приятной. На какой-то момент ему страстно захотелось увидеть в глазах жены сострадание. «Она поймет меня», — подумал он. Однако, как только он попробовал представить себе Мэри, вместо нее в его воображении появилась открытка с репродукцией картины «Святая Мария», которую он когда-то купил в приходской школе. «Как же моя Мэри выглядит?» — спросил он себя в отчаянии. Он напряг всю свою память, чтобы представить себе ее лицо, но так и не смог вспомнить. Оно ускользало, как ускользает мелодия едва припоминаемой песенки, когда ты сбиваешься на другую, более знакомую. В следующем круге ему снова пришла черва. Теперь у него было четыре черви, и оставалось еще два шанса получить пятую для флеши. Беспокойство из-за неспособности представить лицо Мэри утихло и уступило место нараставшему интересу к игре. Он посмотрел на игроков. Леви сложил свои карты еще до начала торга, а перед Крофтом лежали две десятки. Крофт поставил два фунта, а Галахер решил, что на руках у него есть третья десятка. Если Крофту не придут нужные карты... А Галахер был уверен, что они не придут. Тогда он, кровь, непременно попадется на флеш Галахера. Уилсон с усмешкой протянул руку к лежавшим между его ног банковским билетом, Бросив деньги на одеяло, он произнес на распев. А коник-то получается крупный. Галахер нащупал пальцами несколько оставшихся у него банкнотов, и подумал про себя, что теперь у него последний шанс отыграться. Поднимая на два фунта, пробормотал он, но его тотчас же охватила тревога. У Уилсона было три пики. Как же он не заметил этого раньше? Опять везет этому парню. Торг, однако, только начинался, и Галлахер успокоился. Флеши у Уилсона еще не было. Шансы у них по меньшей мере равны, и вряд ли Уилсон припрятал еще пику. Возможно, еще что он будет играть, и на чем-нибудь другом. Галлахер надеялся, что ни Крофт, ни Уилсон не перестанут повышать ставки и не заставить его показать карты на следующей сдаче. Сам же он будет ставить до последнего фунта.